Глава пятая Проснувшись с утра на лестнице, неуклюже потянулась и села. Несколько секунд я не могла сообразить, что вокруг меня. Какая-то вата в голове. Ага, подъезд. Выкрашенные в грязно-синий цвет обшарпанные стены, потолок в желтых разводах и небольшое окно, рама которого давно растрескалась и рассохлась. Но здесь было чисто. Я регулярно подметала и мыла полы. Положив руки на плечи, сделала круговые движения. Все тело ломило и болело. Но и это было уже привычно. Когда-нибудь я поймаю здесь воспаление легких. Надеваться мне было некуда. Когда родители гуляют, лучше быть подальше от них. В детстве я бегала по соседям. Но со временем они сменились, и только старенькая кошатница, ведьма-баба Нюра, как и раньше, пускала меня к себе. Но сейчас ее не было. Она все чаще уезжала в соседнее поселение нелюдей. И я боялась, что однажды она просто не вернется, оставшись там у своих детей. Успеть бы мне доучиться до того, как это произойдет. А сейчас я дни считала до ее возвращения и желала старушке много здоровья. Выпутавшись из одеяла, встала и пригладила рукой волосы. За ночь толстая, наспех заплетённая коса растрепалась. Громко зевнув, глянула в окно. Рассвет. Солнце ярко освещало лестничную площадку. Птички пели. а через подъездную дверь тянула свежестью. Всю ночь шел дождь. Покрутившись на месте, нашла свои учебники и тетрадь, сложенными в стопочку, а рядом обнаружилась кружка с чем-то вкусно пахнувшим. Это было неожиданно. В недоумении я подняла бокал. Кофе. Свежий крепкий напиток манил. Сделав глоток, улыбнулась. Вкусно. Жаль только, что уже остыл. Но вот вопрос. Кто мог тут поставить его? Явно не мои родители и не новый сосед снизу. Может, кто из нимф? Они были странными немного. Вероятно, вернулись со своих тусовок под утро, да сжалились надо мной. Нужно будет спасибо им сказать и кружку вернуть. В нашей квартире было тихо. Отложив одеяло, пошла на разведку. Если все спят, а на столе еще есть что выпить, то можно вернуться на время в комнату. А если пустые пузыри, то лучше бежать в беседку на улице. доспать да там и снова взяться за учебу. Тихо открыв входную дверь, первое, что услышала, это громкий храп. Прямо посреди коридора на зеленом коврике, лежа на спине, спал отец. Его трико было изрядно выпачкано. Приглядевшись, сообразила, что это майонез, а вернее заправленный им салат. Поморщившись от омерзения, отправилась дальше. Пройдя по коридору в сторону кухни, чуть не наступила, видимо, рвоту. Запах стоял ужасающий. Так сильно они уже пару недель не упивались. Тут бы по-хорошему окна раскрыть да проветрить, но шуметь я побоялась. На кухне меня встретил настоящий погром. Грязная посуда на полу, остатки скисшей еды и пустые бутылки. Пустые. В мойке битые тарелки. Дрались они тут, что ли? Ну как так можно жить? Что толку, что я начисто раз за разом вылизываю квартиру, если через день она снова выглядит, как хлев? Тяжело вздохнув, заглянула в холодильник. Пустота. Подъели все. И денег у матери явно нет. Неделя до зарплаты — страшное время. Кивнув самой себе, я поняла, что нужно сбегать. желательно на весь день. Было бы еще куда. Подруг у меня не было. Родственников таких, чтобы не вели образ жизни, подобно моим родителям, тоже. Но все же, если сейчас где не спрячусь, придется идти побираться по местным магазинчикам. А там уже долгов столько, что стыдно в глаза людям смотреть. Такого позора я не хотела. «Хватит уже с меня!» Ребенком была хоть с жалостью поглядывали. А сейчас это уже выглядит отвратительно. Взрослая дочь ходит и клянчит пузырь из окусондели своих родителей. «Да, они прекрасно знали, что я все отработаю и отдам. Но это не отменяло чувства стыда». Пробежав в свою комнату, быстро переоделась. Выходные вещи висели на спинке стула, стоящего у кровати. Пока натягивала штаны, заметила некую странность. В комнате был относительный порядок, но все равно половик сдвинут, простынь вытянута, матрас криво лежит. Вещи на полках неаккуратно сложены, как будто стопочку футболок кто-то вытащил и закинул обратно. Да и я никогда не оставляю двери шкафа распахнутыми. Я остановилась посередине комнаты и призадумалась. Что за странный погром? Как будто обыска здесь устраивали. Только что искали, неясно. Пройдясь к шкафу, наступила на что-то. Мои акварельные краски валялись на полу. Подняв их, выдвинула ящик. Ужас. Все перевернуто. Да что им нужно было в моей комнате? Деньги искали. Это единственная мысль, что возникала в моей голове. И это было очень плохо. Значит, у них действительно не гроша в кармане. Умываться пришлось на кухне, потому как в ванне обнаружилась спящая мама. В объятьях она сжимала сорванную занавеску для душа. Закатив глаза, я только и смогла что покачать головой. Чинить это не собираюсь, надоело. Такая безнадега сжалась сердце, и податься некуда. Одна бы с радостью жила, да не отпустят. Законы, будь они трижды прокляты. Приведя себя в порядок, я собрала сумку, в которую сложила лекции и учебники не только по материальной культуре, но и по истории театра, и покинула квартиру. Оказавшись снова в подъезде, крепко призадумалась. Куда дальше? Останусь здесь, быстро найдут и погонят побираться по району. Ну, а если на улицу, то там сыро и мокро. В нашей квартире что-то громко грохнулось. Так ясно. Этот звук позволил мне моментально принять решение. Сложив одеяло, подушку и куртку в стопочку, закинула в сумку чужую кружку и понесла все это в беседку к гаражам. Ну и пусть сыро, зато спокойно. Там меня никто не найдет. За столько лет родители так и не обнаружили, где я скрываюсь от них. Пройдя двор, я свернула к гаражам. Место тут было тихое, небольшой тупик, созданный десятком металлических коробов. Большинство из них пустовали, так что тут было относительно безлюдно. В лицо ударил порыв холодного воздуха. Поежившись, я прижала плотнее к своему телу стопку с вещами и пожалела, что не накинула куртку на плечи. Весна, конечно, уже поздняя, но все равно грело солнышко еще не по-летнему. Перебравшись через маленький заборчик, по привычке оглянулась. В окнах нашей квартиры маячила низкая фигура. Я смогла различить голову с обесцвеченными волосами. Ясно, мать очнулась. Ну, сейчас ей будет не до меня. Растормашит отца и будут медленно соображать, чем опохмелиться. Несколько минут, чтобы исчезнуть с их глаз долой, у меня еще было в запасе. Быстро миновав лужи, побежала в сторону большой закрытой деревянной беседки, которую построил некогда живший сосед с первого этажа. Он был заядлым автолюбителем и днями ковырялся в своем гараже. А чтобы делом заниматься удобнее было, построил беседку с широкими лавками и столом. И от дождя со снегом защитит, и от солнечного удара. Когда он переехал, эту беседку оккупировала я. Там даже в уголке пакет с моими сменными вещами был, на всякий случай. Это неказистое строение я могла назвать своим вторым домом. Все во дворе знали, где я прячусь, но никто не выдавал.